Глава шестьдесят четвёртая. «Встала, как памятник! Нет, чтобы по голове хотя бы стукнуть!» — недовольно ворчал парень, затаскивая оглушённого гвардейца к двум его собратьям. «Мёртвые они или тоже оглушённые? Я решила не выяснять». Трясущимися руками, стараясь не рыдать или хотя бы делать это беззвучно, я перебирала все найденные ключи, чтобы открыть камеру, в которой находились прикованные к стене Санж и дворянин едва ли моложе Ясмияджа. «Да что ты как безрукая!» Выдернув у меня связку, ворон быстро подобрал нужный ключ, а потом принялся искать другой, чтобы снять кандалы с моего тигра. Я же, вцепившись зубами в кулак, замерла рядом, чтобы не мешаться. «Интересно, может ли анимак помочь оборотню излечиться?» Присев на колени возле Санджа, первым делом я сорвала проклятую цепочку, которая так меня раздражала. Просто взяла, растянула её и дёрнула в разные стороны, а потом стащила с шеи моего тигра и отшвырнула. Мерзость! «Вот уж что действительно мерзость!» так это сдерживающие внутренних зверей ошейники. Взяв Санджа за руку, я замерла, перебирая мельтешащие в голове обрывки чужих знаний. Переломаны и изранены оба, и человек, и тигр. Оборот не поможет. Возможно, есть какой-то иной способ. «Не делайте этого, ваше высочество», Старый придворный, тоже выглядевший так, словно вот-вот умрёт у нас на глазах, даже приподнялся и попытался сесть. «Позвольте мне». «У вас на себя-то сил почти не осталось», — попыталась возразить я, но по взгляду мужчина поняла, что спорить бесполезно. Он уже смирился с тем, что вскоре уйдёт из этого мира. Просто решил сделать это быстро, без мук и с пользой. Мы с вороном осторожно передвинули истерзанное тело моего тигра поближе к другому, не менее истерзанному. Магию, как обычно, я не чувствовала, но видела, как бледнеет морщинистое лицо старика и чуть розовеют губы Санджа. Судя по тому, как уверенно действовал придворный, он и был тем самым магом, о котором говорил Шият. Меня ловко провели, дав понять, что угроза нависла над есмеяджем и спровоцировав отправить к нему своего охранника. Какая, оказывается, я предсказуемая. А ведь меня даже не обманывали, все честно, просто речь шла о другом человеке. «Шият Сахир пригласил всех изгнанников на вашу свадьбу, пообещав простить тех, кто придёт, и позволить им остаться в нефхарде Едва слышно, пробормотал старик. «Это западня. Я успел предупредить своего друга, но ты ты должен предупредить своего». И мужчина, прежде чем покинуть этот мир, внимательно посмотрел на ворона мой господин на такое никогда бы не клюнул буркнул парень и наклонившись потормошил Санджа. эй отдыхать некогда тебя сюда сразу притащили с оружием мечи твои где здесь должны быть мой тигр медленно осторожно словно не веря что оба его тела восстановились попытался встать его губы иногда чуть вздрагивали очевидно от боли но выглядел он гораздо лучше «Обернись!» С покровительственным превосходством бросил ворон. «Твой зверь сильнее человека! Оборот восстановит баланс!» Виновато покосившись на умершего мага, Санж легко обернулся, и я сразу потянулась погладить хищного зверя. Чёрные полоски ярко сверкали на дымчато-серой шкуре, серебристые кончики ушей слегка подёргивались, так как тигр внимательно прислушивался, а блестящий чёрный нос так и тянуло поцеловать. От тигра пахло сырым мясом и ещё чем-то диким, зверином, манящим. «Нашли время!» — недовольно рявкнул ворон и взмыл вверх под потолок, чтобы не нервировать пару хищников. «Не понимаю, как я умудрилась обернуться». Но, к счастью, вернуться в человеческий облик у меня тоже получилось. Призрачная тигрица подпитывалась магией, поэтому человек во мне всегда будет сильнее, чем зверь. А вот у Санджа получается наоборот, но об этом мы будем думать позже. Ворон прав, сейчас не время. Нам надо как можно быстрее сбежать из дворца. Дурной тигр, обнюхав меня сначала, Тигрицей, потом человеком, с явной неохотой отступил и позволил моему охраннику вернуться к более привычному виду. Оборот пошел любимому на пользу. Он стал выглядеть заметно лучше и действовать значительно быстрее. Однако, несмотря на суровый взгляд ворона, тоже вновь превратившегося в парня, прежде чем выйти из камеры, Санж притянул меня к себе, и поцеловал, обжигающе страстно. Я на мгновение замерла в сильных объятиях, наслаждаясь и плавясь в его руках, но потом устремилась следом. Мужчины перерыли маленький закуток, где сидели гвардейцы и обнаружили свалку мечей, пик, ножей. Мой тигр нашел свое оружие, ворон не иначе как от жадности схватил два копья». Даже я взяла себе кинжал, рукоять которого была рассчитана на женскую руку. Пусть у меня не было уверенности, что решусь им воспользоваться, но еще сегодня утром я даже не подозревала, что смогу убить человека. Выбравшись на первый этаж, мы снова двинулись тайными переходами к выходу из дворца. Вокруг происходило страшное. Мой ночной кошмар превратился в реальность по лестнице с визгом бежала женщина за ней гнался один из солдат придворный пытался сражаться сразу с двумя гвардейцами, но силы были неравны. когда мы проходили мимо зала, где был первый бал в мою честь, я застыла глядя как четверо мужчин сражаются с десятком других, защищая молоденькую девушку чем то неуловимо похожую на меня рыжие волосы голубые глаза Бирюзовое платье. Я даже сумела вспомнить, что видела ее, иногда мельком. Одна из фрейлин королевы, самая юная. На мгновение мне показалось, что это я сейчас стою там, в центре зала, и надеюсь на победу своих защитников. «Пошли!» — ворон грубо дернул меня за руку, игнорируя предупреждающий рык Санджа. «Что за привычка застывать, будто дуб в поле!» «А вот теперь стой!» Отбрюзжавшись в волю, парень высунулся в соседний коридор и, заметив там несколько гвардейцев, снова прижался к стене, оттолкнув меня к моему тигру. Через пару секунд, высунувшись снова, ворон убедился, что проход чист, и мы быстро перебежали до одной из комнат. Там начинался тайный переход. Передвигаться по коридору сейчас было очень опасно. И тут я услышала неподалеку девичий вскрик. До слияния с тигрицей я вряд ли опознала бы, кто это, но сейчас у меня не было ни малейших сомнений, — кричала Джатсана.